Но оказалось, что, что бы мы ни делали, избавиться от докучливого спутника никак не могли. Ночью я пошел вздремнуть, но когда спустя часа два-три снова вышел на палубу, а был уже рассвет, вчерашнее судно по-прежнему следовало за нами, как коршун за своей добычей. намерение его ясны, как день — воскликнул Блек, увидев меня. Лицо его горело гневным румянцем, и вместе с тем было бледно от волнения и бессонной ночи. «Они рассчитывают захватить нас в открытом море. Сделайте одолжение. Если я не разнесу их в щепки, то пусть меня повесят». Три дня и три ночи продолжалось это странное преследование, Под конец третьих суток я был внезапно разбужен среди ночи громом выстрела из единственного нашего орудия, раздавшимся у меня над головой. Быстро одевшись, я выбежал наверх. В первый момент меня совершенно ослепил яркий луч света, падавший на нас с какого-то судна, которое находилось на расстоянии не более двух миль от нас. Это должно было быть наше безымянное судно. Так оно и оказалось — Неистовые крики радости и восхищения, заполнившие пароход, подтвердили, что я не ошибся в своем предположении. Вместе с тем раздавались угрозы в преследовавшего нас судна, огни которого виднелись теперь на расстоянии менее одной мили. «Ребята, готовь шлюпки», — раздался голос Блекка. «Мне начинало казаться...» что мы благополучно достигнем своей неприступной крепости. Общее радостное настроение до того заразительно действовало на меня, что я вместо того, чтобы желать схватки, пока мы были еще на проходе, победы над нами, был искренне убежден, что радуюсь вместе с пиратами. Но вот английский крейсер показал зубы. С носовой части его раздался выстрел, и снаряд пролетел у нас над головами. Нам стало ясно, что неприятель хочет помешать нам добраться до безымянного судна. Эта жалкая неудачная попытка только вызвала смех и злобное издевательство у нашего экипажа. Когда же второе ядро задело нашу кормовую мачту, то смех усилился еще больше. Хотя мы не могли отвечать неприятелю точно так же, как не могли стрелять из безымянного судна, так как мы находились как раз между ними. Спуская шлюпки, — крикнул Бляк, и, оставив не более десяти человек на винтовом пароходе, направился к шлюпкам. Нас отделяло от нашего судна не более четверти мили, но этот небольшой переезд был крайне опасен. Как только шлюпки отплыли от парохода, Наше большое судно моментально загасило свои огни, чтобы дать нам возможность укрыться во мраке ночи. Но теперь преследовавшее нас судно навело на нас свой фонарь и стало стрелять. Третий выстрел ударил в нашу переднюю шлюпку. Но из восьми человек, сидевших в ней, убило только двоих. Блек в припадке бешеной злобы потряс кулаком в сторону неприятельского судна, воскликнув. Стреляйте! Стреляйте! Стреляйте! «Скоро вы будете кусать себе локти!» В этот момент мы уже откликали своих людей на большом судне, и хотя два других ядра шлепнулись около нас в воду, обдав с ног до да головы водой, но все-таки благополучно взобрались на палубу под громкие торжественные крики команды. Для них это был момент великого торжества. Вид этих двухсот человек с их демоническими лицами, шумно толпившихся на палубе безымянного судна, Залитый белым светом военного крейсера и ожидавших приказаний Блека с несомненной жаждой борьбы, проявлявшейся в каждом их движении, в каждой черте лица, был до того поразителен, до того захватывающий. Что у меня невольно являлся вопрос, а что если они одержат верх над военным судном? Что если этот ловкий, отважный авантюрист еще раз уйдет из рук правосудия? Между тем на крейсере стали заметны признаки беспокойства. Они направляли свой световой луч попеременно во все стороны, очевидно, надеясь встретить другое судно, которое могло бы оказать им поддержку. Но кругом было пустынное море. Мы до да английский крейсер стояли друг против друга...